Бабочка присела на цветок и заснула. Дело было после полудня, пригревала, а денек у нее выдался суматошный. Цветок был утомлен не меньше, чем бабочка, и его тоже клонило в сон. Поколебавшись немного, он тряхнул листьями, но бабочка спала без задних ног и ничего не почувствовала. Тут силы покинули цветок, и он сомкнул лепестки. Цветок спал, а в цветке спала бабочка. А над цветком, в мягкий поздний летний полдень, дремал Бук. На одной из ветвей Бука устроилась отдохнуть Белка. Немного погодя, она тоже уснула. Над лесом повисла глубокая сонная тишина. И только верблюд не спал. На лесной опушке он поджидал бабочку, которая обещала объяснить ему, как через реки и поля добраться до пустыни. Там, по слухам, было всегда сухо. А верблюд ужасно не любил сырости. Он ждал и ждал, но бабочки все не было. Стемнело, и верблюд понял, что сегодня она уже не придет. Время от времени накрапывал дождь, а где-то вдали вовсю бушевала непогода. По щекам верблюда покатились крупные слезы. Их он не любил почти так же, как и дождь. Он содрогался при мысли о скользких, мокрых, соленых каплях на своих щеках. Но сдержать их ему не удавалось. Он был так огорчен. Слезы, капля за каплей, тепли у него из глаз и падали на землю. Муравей проснулся, когда его пол залил поток наплаканный верблюдом. К тому времени уже наступила полночь. Муравей забрался на веточку и вверх по течению добрался до верблюда, стоявшего по пояс в собственных слезах. «Ты чего это?» — спросил муравей. Но из-за рыданий верблюд не сумел вымолвить ни слова, а только всхлипывал еще горше. Муравей сорвал листок с куста и утер верблюду слезы. «Спасибо», — всхлипнул верблюд. «Спасибо тебе». Но вид у него был все еще совершенно несчастный. Слезное море потихоньку впитывалось в землю. «Знаешь что?» — сказал муравей. С одной стороны, опасаясь, что верблюд опять ударится в слезы, а с другой, страстно желая вернуться домой. «А что?» – ответил верблюд. «Пошли-ка со мной, я тебе вкусненького дам!» «Да мне же есть-то никогда не хочется!» Неуверенно возразил верблюд, но все же пошел с муравьем. Они шагали по осклизлой соленой лесной тропинке, а над ними сияла луна. Дома верблюд получил от муравья корку хлеба, такую черствую, что и змея не сумела бы выжить из нее ни капли влаги. С недоверчивой улыбкой верблюд угрыз корку и нашел, что это очень даже вкусно. А муравей вовсю зевал и уже пару раз выразительно пожелал ему спокойной ночи.